Глава 14. 24 марта 1993 года. Сегодня меня судили по обвинению в нарушении клятвы. Это самое серьезное обвинение, которое только может быть предъявлено члену ордена. Тяжелое испытание, но ведь я знал рано или поздно мне его не миновать. И необыкновенно рад, что оно осталось позади, каков бы ни был итог. Все месяцы, что я провел в тюремной камере, у меня из головы не выходил вопрос: Неужели, не сумев убить себя прежде, чем меня схватили, я нарушил клятву? Сотни раз я перебирал в голове обстоятельства своего ареста и последовавшие за этим события, стараясь убедить себя в том, что мое поведение было безупречным, что не по своей вине я попал в руки моих мучителей живым. Сегодня я изложил все произошедшее сарафанникам, облечённым властью решить мою судьбу. Вызов пришел сегодня утром по радиосвязи. И я сразу понял, зачем меня вызывают. Разве что удивился, узнав адрес, куда мне было приказано явиться, в одной из самых новых и больших административных зданий в деловой части Вашингтона. Когда симпатичная секретарша привела меня в конференц-зал, мимо большого количества кабинетов, я чувствовал и страх, и благодарность за то, что мне были дарованы три дня для восстановления сил. Едва я натянул на себя балахон, ожидавший меня на вешалке, как открылась другая дверь. В зал вошли восемь человек в балахонах с капюшонами. И мне говорят ни слова заняли места вокруг большого стола. Последний из этих восьми человек откинул капюшон, и я узнал знакомые черты майора Уильямса. Вся процедура не заняла много времени и несла на себе оттенок формальности. Около часа мне задавали разные вопросы, после чего попросили подождать в соседней комнатке. Я ждал около трех часов. Когда обсуждение моего дела наконец закончилось и было принято решение, меня вновь пригласили в конференц-зал. Я встал напротив сидевшего за столом майора Уильямса, который объявил мне вердикт. Звучало он, насколько мне запомнилось, примерно так: "Эрл Тёрнер, мы взвесили ваши поступки как члена ордена, разделив их на две части, и в обеих частях нашли их неправильными. В первую очередь, что касается вашего поведения непосредственно перед полицейским рейдом, во время которого вас схватили. Оно, судя по вашим показаниям, говорит о вашей чудовищной незрелости". Я очевидном безрассудство. Ваш неосторожный визит в Джорджштаун, хотя подобный поступок не был особо оговорен или запрещен, но все же не входил в круг ваших обязанностей, непосредственно привел к тому, что вы сами члены вашей ячейки оказались в большой опасности, не говоря уже о дорогостоящем оборудовании, которое потеряла организация. Из-за проявленной вами неосмотрительности мы продлеваем вам, как члену ордена, испытательный срок до 6 месяцев. Время, проведенное вами в заключении, не засчитывается. Поэтому вам не разрешается присутствовать на ритуале единения, по крайней мере, до марта следующего года. Тем не менее, мы пришли к выводу, что ваш поступок, предшествующий полицейскому рейду, не является нарушением клятвы. Я громко и с облегчением вздохнул, услышав эти слова. Однако после этого Уильямс продолжил куда более мрачным тоном. Намного более серьезным является тот факт, что политическая полиция схватила вас живым, и вы оставались живым целый месяц, пока шли допросы. Дав клятву ордену, вы посвятили свою жизнь служению ордену. Долг перед орденом должен быть выше всего остального, включая сохранение собственной жизни. Вы согласились на это по доброй воле, зная, что пока продолжается наша борьба, нельзя исключать обстоятельства, в которых приходится жертвовать жизнью чтобы сохранить верность к клятве. Вас особым образом предостерегали насчет того, что нельзя попадать живым в руки политической полиции. И для этого вам было дано соответствующее средство. И все же вас взяли живым, и вы сохранили себе жизнь. Информация, полученная от вас, серьезно осложнила работу организаций в нашем регионе и подвергла ваших соратников смертельной опасности. Мы естественно понимаем, что вы не принимали решение нарушить свою клятву, так как тщательно изучили обстоятельства вашего ареста и прекрасно знаем методы допросов наших людей, принятые в политической полиции. Будь вы всего лишь солдатом в любой другой армии мира, вам не предъявили бы никаких претензий. Однако орден не похож ни на одну из армий мира. Мы взяли на себя право решать судьбы наших соратников и возможно управлять миром в соответствии с нашими принципами. Если мы достойны этого права, тогда должны быть готовы нести ответственность. Мы каждый день принимаем решения, и осуществляем акции, в результате которых гибнут белые люди, многие из которых не виноваты ни в чем таком, за что их следовало бы наказать. Нам приходится лишать жизни этих невинных людей, потому что куда большие беды в конце концов обрушится на наш же народ, если мы окажемся неспособными действовать сейчас. У нас один критерий будущее нашей расы. И этот критерий распространяется и на нас самих. На самом деле, мы должны быть намного строже с самими собой, чем с другими. Мы должны держать планку выше не только в сравнении с нашими согражданами, но и в сравнении с рядовыми членами нашей организации. Нам не следует мириться с мыслью, рожденной нашим болезненным веком, что объективная причина может быть достаточной, чтобы не выполнить свой долг. Никаких причин и объяснений не может для нас быть. Или мы исполняем свой долг, или не исполняем. Если не исполняем, то и причины не важны. Мы просто берем на себя ответственность за провал. Если за это нужно понести наказание, то мы принимаем и его. Наказание за нарушение клятвы смерть. В зале было совершенно тихо, разве что у меня звенело в ушах и пол уходил из-под ног. Я был как оглушенный, пока Уильямс не заговорил опять, на сей раз несколько смягчив тон. Эрл Тернер. Долг трибунала Ясен. В вашем случае нам следует действовать так, чтобы члены ордена, в будущем попав в положение подобному вашему, знали, что смерть неизбежна. Если нельзя избежать ареста или благородная смерть от своей руки или презренная смерть от рук соратников, нельзя, чтобы было искушение не исполнить долг в надежде на объективную причину, которая может спасти и в настоящем, и в будущем. Сегодня некоторые из нас были за то, чтобы это соображение жестокий пример для других, стало единственным фактором определяющим вашу судьбу. Но другие спорили, потому что на момент ареста вы еще не были полноправным членом ордена. Вы еще не участвовали в ритуале единения, и ваше поведение следует мерить другим мерилом, нежели тем, который приложим к человеку, прошедшему испытательный срок и участвовавшему в обряде единения. Решение далось нам нелегко, так что слушайте и исполняйте. Во-первых, вы должны с честью выдержать новый испытательный срок. Потом, через некоторое время, вам будет разрешено пройти через ритуал единения, но с одним условием, чего мы не практиковали прежде. Вы выполните миссию, для успешного завершения которой вам придется пожертвовать своей жизнью. К сожалению, нам слишком часто приходится принимать на себя нелегкий труд и назначать нашим членам подобные самоубийственные миссии, если мы не можем найти другой способ добиться поставленной цели. В вашем случае такое решение убивает сразу двух зайцев. Если вы успешно выполните задание, то условность с вашего членства в ордене будет снята. Даже погибнув, вы навсегда останетесь жить в нас и в наших преемниках, по крайней мере, пока будет жив орден, точно так же, как любой другой член ордена, достигший единения и расставшийся с жизнью. А если благодаря удачному стечению обстоятельств вы останетесь живы, то займете место в наших рядах. И в вашем послужном списке не будет никаких темных пятен. Вы всё поняли? Я кивнул и ответил: "Да, я понял. И безоговорочно принимаю ваше решение. Оно справедливо во всех отношениях. Тем более я никогда не думал о сохранении своей жизни в борьбе, которой мы все отдаем без остатка. И я благодарю вас за то, что вы позволяете мне и в будущем внести в нашу борьбу свой вклад. И еще я благодарен вам за то, что вы не отказываете мне в ритуале единения". 25 марта. Сегодня приезжал Генри, и у нас с ним и Биллом был долгий разговор. Завтра Генри отправляется на западное побережье, и перед отъездом он хотел помочь Биллу ввести меня в курс новшеств, появившихся в последний год. Очевидно, что ему придется натаскивать новобранцев и выполнять всякие другие функции в Лос-Анджелесе, где организация особенно сильна. Здоровый со мной, он показал знак, и я понял, что он стал членом ордена. В сущности, сегодня подтвердилось то, что я понял еще в тюремной камере. Организация перешла от тактических персональных задач к стратегическим экономическим. Теперь мы уже не пытаемся разрушить систему одним прямым ударом, а сконцентрировали свои усилия на пробуждении в народе антипатии к системе. Мне уже давно казалось, что такой поворот необходим. Очевидно, две причины привели революционный штаб к такому же заключению: то, что мы не можем привлечь достаточно новых членов взамен погибших, в изнурительной войне против системы. И то, что не наши удары по системе, не возрастающие репрессивные меры в ответ на эти удары не производят нужного впечатления на людей, и чтобы они поменяли свое отношение к системе. Первый фактор был крайне важен. Даже если бы нам очень хотелось, мы все равно не могли бы повышать уровень нашей активности, когда наши потери непрерывно росли. Генри подсчитал, что общее число наших передовых подразделений по всей стране людей умеющих и готовых использовать нож, ружье или бомбу против системы уменьшилось прошлым летом до 400 человек, которые составили всего лишь четвертую часть от всех членов организации. И эта диспропорция имеет тенденцию увеличиваться. Итак, организация была вынуждена временно умерить свою активность, хотя мы сохраняли довольно сильное военное ядро до лучших времен. Наша стратегия борьбы с системой провалилась. Она провалилась, потому что большинство белых американцев реагировало на ситуацию совсем не так, как нам бы этого хотелось. В общем, мы рассчитывали на положительный подражательный ответ на нашу пропаганду действия, но этого не получилось. Мы верили, что, подав пример противостояния деспотичной системе, поведем за собой и других. Мы верили, что, принародно нападая на высокопоставленных чиновников системы и ее важные сооружения, сумеем вдохновить американцев по всей стране действовать так же. А этиу блюдки не пожелали оторвать зад от своих кресел. Правда, примерно дюжину синагог все таки сожгли, и в стране наблюдалось повышение уровня политической активности. Однако в целом это не делала погода. Без организации такие выступления неэффективны, если только они не распространяются по всей стране и не продолжаются довольно долго. Реакция системы на деятельность организации возмущала многих, даже поднимался ропот, но он был далек от такого который мог бы спровоцировать восстание. Мы обнаружили, что тирания не так уж и популярна среди американцев. Для обыкновенного американца по-настоящему важным является не свобода, не честь, не будущее народа, а его еженедельный чек. Он посетовал, когда система 20 лет назад стала возить его детей в школы для негров, но ему оставили его вагончик, его быстроходный котирок, и он не стал драться. Пять лет назад он тоже сетовал, когда у него отобрали оружие, Но у него остался цветной телевизор и дворик, где можно жарить барбекю, и он не стал драться. Сегодня он жалуется, что негры насилуют его женщин, а система требует предъявлять удостоверение личности в магазине или прачечной. Но у него все еще есть еда, и он не будет драться. У него в голове нет ни одной мысли, не вбитой туда телевизором. Ему отчаянно хочется быть приспособленным и делать, думать, говорить в точности то, что, как он считает, от него ждут. Короче говоря, он стал как раз тем Что система старалась сотворить из него последние 50 лет. Человек из толпы, пролетарий с промытыми мозгами, стадное животное, истинный демократ. Таким к несчастью является наш средний белый американец. Жаль, что он такой, но что есть то есть. Очевидная, отвратительная правда заключается в том, что мы пытались пробудить героический дух идеализма в людях, которые его потеряли. Его вытервили из 99% наших людей потоком еврейской материалистической пропаганды, в которой они тонут всю свою жизнь. Что же до оставшегося процента, то есть разные причины, почему эти люди не идут к нам. Одни, конечно, слишком свинравны, чтобы подчиняться дисциплине в организации. Они могут существовать только сами по себе, как многие из них и существуют. У других свои представления, и они не желают их менять, или они не могут найти контакт с нами потому что мы загнаны в подполье. Постепенно многих из этих людей мы сумели бы привлечь в организацию, но у нас больше не было времени. Что организация сделала полгода назад, так это в первый раз посмотрела на американцев реалистично, то есть как на стадо скота. И так как они оказались неспособными отреагировать на идеалистический призыв, мы стали взывать к тем чувствам, которые они понимают к страху и голоду. Мы уберем еду с их столов, опустошим их в холодильнике. Мы лишим систему ее главной власти над людьми. Когда они голодают, мы заставим их бояться нас сильнее, чем они боятся системы. Мы будем обращаться с ними так, как они того заслуживают. Не понимая, почему нам потребовалось так много времени, чтобы к этому прийти. Ведь были известны поучительные примеры продолжавшихся десятилетиями партизанской войны в Африке, Азии, Латинской Америке. Во всех случаях партизаны одерживали победу, принуждая народ не любить, а бояться их. Они принародно замучивали до смерти противостоявших им деревенских вождей и безжалостно истребляли целые деревни, отказывавшиеся их кормить, и наводили такой страх на соседние деревни, что там им ни в чем не отказывали. Мы американцы знали обо всем этом, но не оценили данные нам уроки, рассматривая и правильно, всех небелых как стадо скота, мы не удивлялись, что они вели себя соответствующим образом. Однако о себе подобных и неправильно мы думали лучше. Было время, когда мы были лучше, и мы боремся, чтобы такое время наступило опять. Однако теперь мы тоже всего лишь стадо, которым манипулируют, воздействуя на самые низменные инстинкты кучка умных чужаков. Нас опустили так низко, что мы уже не ненавидим наших притеснителей и не пытаемся бороться с ними. Мы попросту боимся их и стараемся завоевать их расположение. Так оно и есть. Нам еще предстоит немало помучиться из-за того, что мы позволили себе поддаться еврейским чарам. Перестав бесполезно расходовать свои ресурсы в маломасштабных устрашающих акциях, мы обратились к широкомасштабным операциям и стали тщательно подбирать объекты: электростанции, склады с ГСМ, транспортные развязки, продовольственные склады, ключевые индустриальные предприятия. У нас и в мыслях нет, что нам удастся немедленно разрушить поскрипывающую американскую экономическую систему. Однако мы рассчитываем на локальные и временные трудности, которые постепенно растормашат нацию. Уже много народу поняло, что им не позволят сидеть в тепле и безопасности и смотреть на войну по телевизору. В Хьюстоне, например, в сентябре сотни тысяч жителей почти на две недели остались без электричества. Продукты в их холодильниках и морозильниках быстро испортились. В супермаркетах тоже. Голодные хьюстонцы подняли два заметных мятежа, пока армия не открыла достаточно пунктов, чтобы обеспечить всех едой. В первый раз федеральные войска застрелили 26 человек из толпы которая штурмовала правительственный продуктовый склад. Потом организация пустила слух, будто распределяемые продукты заражены ботулизмом и спровоцировала второй мятеж. Хьюстон до сих пор не вернулся к нормальной жизни, и в большой части города в разное время суток на 6 часов прекращается подача электричества. В Уилмингтоне мы полгорода посадили на пособие, взорвав два больших завода Дюпона. Это мы оставили половину Новой Англии без света, когда разрушили электростанцию под провиденцем. В Россине нашей целью был небольшой электронный заводик, единственный поставщик какого-то важного компонента для других предприятий электронной промышленности по всей стране. Обратив его в пыль, мы остановили еще 20 заводов. Эти акции не сокрушили систему, но если мы будем продолжать в том же духе, когда-нибудь сокрушат. В этом нас убедила реакция населения. Конечно, эту реакцию нельзя рассматривать как доброжелательную. В Хьюстоне толпа захватила в полицейском участке двух заключенных. Их заподозрили в участии в одной из акций и арестовали, чтобы допросить, и буквально разорвала их на куски. К счастью, это были не наши соратники, просто два несчастных, случайно попавших под руку. Консерваторы, конечно же, закричали, завопили вдвое громче, мол, мы не даем правительству возможности укреплять благосостояние народа, провоцируясь со своими насильственными действиями. По укреплению благосостояния консерваторы имели в виду стабилизацию экономики и еще один раунд уступок неграм, чтобы опять вернуться к обществу потребления в мультирасовом комфорте. Но мы уже давно научились не обращать внимания на врагов и слушать только друзей. А друзей теперь становится все больше. Генри сказал, что след от членов организации стало вдвое больше. Очевидно, новая стратегия позбивала зрителей с их мест на ту или другую сторону. Думающим людям становится ясно, что эта война не обойдет их стороной. С нашей помощью они оказываются на передовой линии и должны выбрать, с кем они будут участвовать в борьбе. Понравится им это или нет?